Если преступники действительно возвращаются на место, где совершили преступление, то по пути к нашему младенцу он мог сюда заглянуть. А мог и не заглянуть. Я не хотел вверять случаю судьбу моей жены и ребенка. Вновь вытер ладонь о зеленые штаны и через вторую дверь прошел в главный коридор. Там было очень уж тихо для больницы. Словно сильный снегопад заглушил все звуки, которые могли долететь снаружи. По мою правую руку я видел четыре двери, которые, вероятно, вели в различные помещения родильного отделения. За ними длинное окно, из которого открывался вид в палату для новорожденных, лежащих в своих кроватках. В ближайшем конце коридора была дверь, на которой светилась надпись «Запасной выход». Она вела на лестницу. Бизо мог подняться по лестнице, пусть она предназначалась для использования в чрезвычайных ситуациях, скажем, при пожаре, и я не увидел бы его, находясь в комнате ожидания для отцов, так что мне следовало нести вахту именно в коридоре. Динь. Это едва слышный звук донесся из ниши для лифтов, в самой середине коридора. Кто-то прибыл на третий этаж, где располагалось родильное отделение последнее время мне приходилось так часто задерживать дыхание, что в скором времени я мог бы сменить профессию, переквалифицироваться в ныряльщика за жемчугом. Из ниши вышел врач в белом халате. Он о чем-то разговаривал с медсестрой, слишком маленькой и женственной, чтобы сойти из окон Радобизо. Она направилась не ко мне, а в другую сторону. Я подумал, что надо бы пройти к лестнице и проверить, не поднимается ли кто по ней, но я не хотел уходить из коридора. И где люди Хью Фостера? Им давно уже следовало прибыть в больницу. Посмотрев на часы, я понял, что трубку положил на рычаг лишь две минуты тому назад. Так что копы еще были в пути. Когда дожидаешься прихода убийцы, время течет отнюдь не так быстро, как на кухне, где занимаешься любимым делом. В больнице был один единственный охранник, который сидел в холле на первом этаже. Я подумал, а не позвать ли его сюда на третий этаж. Его звали Вернон тибет 68 лет от роду, с толстым животом, близорукий, без оружия. Его работа заключалась лишь в том, чтобы объяснять посетителям, как пройти в то или иное отделение, помогать колясочникам, приносить кофе женщине, которая сидела за информационной стойкой, да полировать свой жетон. Я не хотел, чтобы Вернона убили, а женщина за информационной стойкой осталась бы без кофе. Если Конрад Бизо не мог приехать на танки и проломить стену больницу он бы все равно явился вооруженным. У меня сложилось впечатление, что с оружием он не расстается ни днем, ни ночью. У меня не было пистолета, не было ножа, дубинки, даже рогатки. Когда я вспомнил о винтовке, которую я взял у Бизо и положил в багажное отделение эксплорера, по спине пробежал холодок. В лесу он сменил рожок магазин, но второй точно не расстрелял. Я тут же представил себя Рэмбо, хотя едва ли мог сравниться фигурой с Сильвестром Сталлоне. Но сразу понял, что не могу носиться по коридорам, поля во все стороны из автоматической винтовки. Я не работал в больнице, а посетителей в столь поздний час к пациентам уже не пускали. Я боялся, что меня застрелят, Тревожился заражающий Лори, за нашего еще не родившегося ребенка Из-за того, что моя больная левая нога, на которую сегодня выпала слишком уж большая нагрузка Может подвести меня в критический момент Да еще эта зеленая больничная одежда, она меня сковывала Я снял эластичные бахилы, надетые на лыжные ботинки, но лучше от этого не стало Я все равно чувствовал себя так, будто оделся для маскарада Хэллоуин наступал в этом году Хэллоуин на девять месяцев раньше положенного. В любой момент мог прийти клоун-маньяк без костюма, но все равно страшный. Динь. Я проглотил Адамова яблоко, которое запрыгало в желудке. После звона в коридоре третьего этажа установилась мертвая тишина. Такая тишина... Обычно воцарялась на пыльной улочке маленького городка на Диком Западе, когда все горожане уже попрятались по домам, и стрелки должны появиться с минуты на минуту. Но вместо стрелка из ниши с лифтами в коридор вышли папа, мама и бабушка Равена. Меня поразило, что они прибыли так быстро. Я ждал их как минимум через полчаса, Их присутствие подняло мне настроение и прибавило мужества. Когда они направились ко мне, приветственно размахивая руками, я устремился к ним, чтобы обняться со всеми и с каждым. И тут меня как громом поразило. Все, кого я любил, мама, папа, бабушка, Лори и наш ребенок, собрались в одном месте. Бизо мог убить их всех одной длинной очередью. 39 Зимой на улицу бабушка Равена выходила только в комбинезонах, которые шила сама. Холода она не выносила и свято верила, что одну из прошлых жизней провела на Гавайях. Иногда ей снились сны, в которых она носила ожерелье из ракушек, юбку из травы и танцевала у подножия вулкана. Она и все остальные жители ее деревни погибли при извержении вулкана, и в результате ей вроде бы следовало бояться огня, но она подозревала, что в другой и в более недавней прошлой жизни была эскимоской, которая умерла, когда нарты, на которых ее везла собачья упряжка, попали в жуткий буран, и ей не удалось найти обратную дорогу к иглу. В белом комбинезоне, с капюшоном, плотно облегающим голову, и молнией, застегнутой до самого подбородка, так что открытым оставалось только лицо, бабушка Равена в перевалочку шла ко мне, раскрыв руки для объятия. Я не мог решить, кого она больше напоминает, трехлетнего малыша, одетого для зимней прогулки, или снеговика из рекламного ролика компании «Мишлен». Ни мама, ни папа не любили яркой одежды. А если бы и любили, то не стали бы надевать ее в таких случаях, как в этот день когда бабушка хотела быть в центре внимания. Они забросали меня вопросами. Конечно, их волновало, как там Лори и ребенок, но я прежде всего предупредил их о возвращении Бизо. Они тут же сгрудились вокруг меня с решимостью претарианских гвардейцев, словно всю жизнь только и защищались от маньяков-убийц. Пожалуй, я бы испугался гораздо меньше, если бы они выказали страх. И испытал чувство безмерного облегчения, когда через несколько минут появился первый из полицейских Хью Фостера, вооруженный и в форме. Скоро один из копов расположился у лестницы, еще двое патрулировали коридор, из которого можно было попасть в родильное отделение, а четвертый занял позицию в нише у лифтов. Последний из них сообщил, что Недра Лам найдена убитой в своем доме. Предварительный осмотр тела показал, что ее задушили. Я уже устроил своих родственников в комнате ожидания для отцов, когда подошедшая медсестра сказала, что Лори все еще рожает, а Хью Фостер хочет еще раз поговорить со мной по телефону. Оставив маму, папу и бабушку заботам копов, я направился к сестринскому посту.